что еще несколько других странных существ поспешно скрылись в кустарнике, но когда мы приблизились, я уже больше их не видел. Человек, ожидавший нас, был среднего роста, с черным, как у негра, лицом. Его широкий рот был очень тонок, руки необычайно худые, он стоял на берегу, вытянув шею, ожидая нашего прибытия.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 наконец старик видимо вспомнил о моем присутствии и подошел ко мне судя по вашему виду вы не завтракали сказал он его маленькие черные глазки блестели из под бровей прошу у вас прощения теперь вы наш гость хотя и непрошеной и мы должны позаботиться о вас он взглянул мне прямо в лицо мантгомери сказал мне что вы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 «Уважение в голосе. Как ни странно, но мы и тоже биологи. Это своего рода биологическая станция». Он посмотрел на людей, которые на катках двигали клетку с пумой к ограде. «Да, мы с Монгомери биологи», — сказал он. «Неизвестно, когда вы сможете нас покинуть», — добавил он минуту спустя. «Наш остров лежит далеко от навигационных путей. сюда появляются здесь не чаще раза в год. Вдруг он оставил меня, прошел мимо тащивших пуму людей, поднялся вверх по откосу и исчез за изгородью. Еще двое вместе с Монтгомери грузили багаж на низенькую тележку. Лама оставалась на баркасе вместе с кроличьими клетками. Собаки были по-прежнему привязаны к скамьям. Нагрузив тележку,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 Пока я наблюдал за разбегавшимися кроликами, вернулся старик с бутылкой коньяку и несколькими сухарями. «Вот подкрепитесь, прендик сказал он уже гораздо дружелюбнее. Не заставляя себя долго просить, я принялся за сухари, а он помог Монтгомери выпустить на волю еще десятка два кроликов. Но три оставшихся кроличьих клетки —